5. Поход мустангринцев Мэри лежал на земле, закутавшись в одеяло, и удивлялся, как это сокрытые мраком деревья шелестят в безветренной духоти. Потом он поднял голову, и снова услыхал отдаленный рокот барабанов на лесистых холмах и горных уступах. Барабаны внезапно стихали и опять рокотали, то дальше, то ближе. Неужели часовые их не слышат? Было темно, хоть глаз выколи, но он знал, что кругом полным-полно конников. Пахло конским потом, Лошади переступали с ноги на ногу и ударяли копытом в хвойную подстилку. Войско заночевало в сосняке близ Эйлинаха, высокой горы посреди друаданского леса, через который проходил главный тракт восточного Анриэна. Хоть Мэри и устал, но ему не спалось. Они ехали уже целых четверо суток, и густевшие потемки все больше угнетали его. Он уж и сам не понимал, чего он так рвался ехать, когда ему не то, что можно, а даже велено было остаться. Не хватало еще, чтобы старый конунг узнал об слушании и разгневался. Но это вряд ли. Дернхельм, похоже, договорился с Сенешалем Эльфхельмом, начальником Эуреда. Ни синешаль, ни воины его Мэри в упор не видели, и не отвечали, если он заговаривал с ними. Дескать, навьючил Дернхельм зряшную поклажу, ну и ладно. А Дернхельм за все время ни с кем ни словом не перемолвился. Мэри чувствовал себя никчемной мелюзгой, и было ему очень тоскливо. А вдобавок и тревожно, войско оказалось в тупике. Дальняя крепость Минастирита была от них за день езды. Выслали дозорных. Одни не вернулись, другие примчались и сообщили, что дорога занята врагами. Большая рать стала лагерем в трех милях к западу от маячной горы амондин. Отряды идут по тракту до передовых Лиги три. Орки рыщут по придорожным холмам. Конуннг с Эоммером держали ночной совет. Мэри жаждал с кем-нибудь поговорить. Он вспомнил о пине и еще пуще огорчился. Бедняга Пин, один одинешенек, в осажденном каменном городе ужас, да и только. Мэре захотелось стать рослым витязем, вроде Эомера, затрубить в какой-нибудь, что ли, рог и галопом помчаться на выручку Пину. Он сел и снова прислушался к рокоту барабанов, теперь уж совсем поблизости. Вскоре стали слышны негромкие голоса, мелькнули между деревьями полуприкрытые фонари. Конники зашевелились во мраке. Высокий человек споткнулся об него и обругал проклятые сосновые корни. Мэри узнал по голосу синешаля Эльфхельма. — Я не сосновый корень, господин, — сказал он, — и даже не вьюк в поклаже, а всего-навсего ушибленный хоббит. Извиняться не надо. «Лучше скажи мне, что там такое стряслось?» «Пока ничего такого, спасибо растреклятому мороку», отвечал Эльфхельм. «Но государь приказал всем нам быть наготове Тронемся в одночасье». «Значит, враги наступают?» испуганно спросил Мэри. «Это их барабаны. Я уж подумал, мне мерещится, а то никто будто и не слышит». «Да нет, нет», сказал Эльфхельм. «Враги на дороге, а не в горах». Ты слышишь барабаны лешаков, лесных дикарей. Так они переговариваются издали. Живут они в Друаданском лесу вроде бы с древних времен. Немного осталось их, и таятся они хитро, точно дикие звери. Обычно-то им дело нет до войн Гондора или Ристании, но сейчас их встревожили, темень и нашествие орков. Испугались, что вернутся темные века — Оно ведь и похоже на то. Хорошо хоть нам, они не враги, стрелы у них отравленные, и в лесу с ними не потягаешься. Предлагают помочь Теодену, как раз их вождя повели к нему. Вот, с фонарями-то Ну и будет с тебя, я и сам больше ничего не знаю. Все, я пошел выполнять приказ, а ты в юг не в вьюк, а давай-ка вьючься. И он исчез в темноте. Мэри очень не понравились хитрые дикари и отравленные стрелы. Он и так-то не знал, куда деваться от страха. Дожидаться было совсем не втерпешь. Лучше уж точно знать, что тебя ждет. Он вскочил на ноги и, крадучись, пустился в догонку за последним фонарем. Конунгу разбили палатку на поляне под раскидистым деревом. Большой, прикрытый сверху фонарь висел на ветке и в тусклом свете его видны были Теоден с Эумером. А перед ними сидел на корточках человечина, шишковатый, как старый пень, и точно чахлый мох свисал с его мясистого подбородка реденький клок волос. Коренастый, пузатый, толсторукий и коротконогий в травяной юбочке, Мэри показалось, что он где-то его уже видел, и вдруг ему припомнились пуколы в Дунхерге. Ну да, то ли один из тамошних болванчиков ожил, то ли явился дальний-придальний -дальний потомок тех людей, которых изобразили забытые умельцы давних веков. Мэри подобрался поближе. Но пока что все молчали. И, наконец, заговорил дикарь. Должно быть, его о чем-то спросили, и он раздумывал. Голос его был низкий, гортанный, но, к удивлению Мэри, говорил он на всеобщем языке, хотя поначалу запинался и примешивал к речи диковинные слова. «Нет, отец коневодов», — сказал он, — «мы не воины, мы охотники. Мы стреляем горгуны в лесу, аркалюды мы очень не любим. И тебе, горгуны, враги». «Потому будем тебе помогать. Дикий народ далеко слышит, далеко видит, знает все тропы. Дикий народ давно-давно здесь живет, раньше, чем сделались камень дома, раньше, чем из воды вылезали высокие люди». «Да нам-то в помощь нужны воины», — сказал Эумер. «А от тебя и твоих. Какая ж помощь?» «Помощь узнавать», — отвечал дикарь. «Мы глядим и все видим». Смотрим с высоких гор. Камень-город трудно стоит, хода выхода нет. Кругом огонь горит. Теперь внутри горит пожар. Ты хочешь туда? Тебе надо быстро скачать. Большой лошадиной дорогой скачать нельзя. Там горгоны и дальние люди оттуда. Он махнул на восток узловатой короткой рукой. Много-много. Наших много не столько. Откуда ты знаешь, что их больше? — недоверчиво спросил Эумер. Ничего не выразилось ни на плоском лице, ни в темных глазах дикаря, но голос его зазвучал угрюмо. — Мы дикари, дикий, вольный народ, мы не глупый ребенок, — с обидой сказал он. — Я великий вождь, ган -бурриган. Я считаю звезды на небе. «Листья на ветках, людей в темноте, наших воинов 10 раз и еще пять раз по 40 десятков, а их воинов больше. Будете биться долго, и кто кого одолеет, а вокруг камень города много-много еще». «Увы, все это верно», — сказал Теоден. «И наши разведчики доносят, что дорогу преградили рвами и понатыкали кольев, с налета их смять не удастся». «Все равно медлить нельзя», — сказал Эумер мундбург в огне. «Дайте молвить слово ган сказал дикарь. «Он знает другие дороги и поведет вас там, где нет рвов, где не ходят горгуны только наш народ и дикие звери. Люди из камень-домов давно, когда были сильны сделали много дорог. Они резали горы, как охотники дичину. Народ говорит, наверное, они кушали камни. Через дроадан к Минремону ездили большие повозки. «Давно-давно не ездят и дорогу забыли. Мы одни помним. Вон там она идет на гору, за горой прячется в траве, деревья ее прячут, она обходит ремонт мимо Дина ведет вниз к большой лошадиной дороге. Мы вас проведем туда, а вы перебейте всех горгунов прогоните дурную темноту ярким лесом, и дикий народ будет тихо жить дальше в своих диких лесах». Эумер переговорил с конунгом на ристанийском языке, и, наконец, Теаден обратился к дикарю. «Ладно, пойдем в обход», — сказал он. «Оставляем большое войско у себя в тылу, но что из этого? Если каменный город падет, мы не вернемся, а выстоит, победим. Худо придется оркам, отрезанным от своих. Тебя же, Ган-Буриган, мы щедро одарим и станем твоими верными друзьями». «Мертвые не одаряют живых и в друзья им не годятся», — ответствовал дикарь. «Если темнота вас не съест, тогда после не мешайте диким людям бродить, где хотят по лесам, и не гоняйте их, как диких зверей. Не бойтесь, ган бури и ган в ловушку не заведят. Он пойдет рядом с отцом каневодов обманет, убейте». «Да будет так», — скрипел Теоден. «А когда мы выйдем на большую дорогу?» — спросил Эумер. «Раз вы поведете нас, придется ехать шагом, и путь, наверное, узкий». «Дикий народ ходит быстрым шагом», — сказал ган «По каменоломной долине», — он махнул рукой на юг, — «можно ехать четыре лошади в ряд. В конце и в начале путь узкий. нашего хода отсюда до Амандина, как от рассвета до полудня». «Стало быть, передовые доедут за семь часов», — сказал Эумер. «А задние, пожалуй, часов за десять». Мало ли, что может нас задержать, да и войско сильно растянется, потом на дороге всех сразу не построишь. Теперь-то который час? Кто его знает, — сказал Теоден. Темень стоит беспросветная. Темень стоит, ночь проходит, — сказал Ган. Когда солнце глаза не видят, кожа его чует. Уже оно выше восточных гор, в небесных полях совсем светло. Тогда надо поскорее выступать, — сказал Эумер. Сегодня-то никак не поспеем. Но хоть к завтраму. Мэри не стал дослушивать. Тишком улизнул и побежал собираться. Ну вот, завтра уже и битва, в которой, похоже, немногим суждено уцелеть. Но он снова подумал о пине, о пожаре в Минастирите и кое-как совладал со страхом. День прошел спокойно. Ни засад, ни дозоров на пути не обнаружилось. Обок охраняли войско дикари-охотники, и мимо них мышь бы не прошмыгнула, не то что вражеские лазутчики. Чем ближе к осажденному городу, тем сумрачнее сгущалась мгла, и вереницы смутных теней казались люди и кони. У каждой колонны был провожатый, а старый вождь шел рядом с конунгом. Поначалу двигались медленно. Нелегко было всадникам с лошадьми в поводу спускаться по заросшим косогорам в камнеломную долину. Уже под вечер передовые углубились в серую чещобу близвосточного склона Амандина в огромное ущелье, за которым расходились кряжи на запад и на восток. Сквозь это ущелье когда-то была проложена широкая дорога, выводившая на главный Анарианский тракт, но люди уже много веков здесь не ездили. Деревья хозяйничали по-своему, и дорога заросла. Исчезла, под грудами лежалы и листвы, и валежника. Однако же Чищоба эта была последним укрытием рестанийского войска. Впереди простиралась ровная долина, а на юго-востоке высились скалистые хребты, и будто опираясь на них, Воздвигся гигант Менделуин во всей своей каменной мощи. Первая колонна остановилась, и когда задние подтянулись и вышли ущельем из каменоломной долины, в глубине серой чащобы разбили лагерь. «Не посылай своих коневодов, не надо», — сказал он. «В дурной темноте мало видно, лишь окей уж все увидели. Скоро придут и мне расскажут». Воеводы явились. Потом, откуда ни возьмись, вынырнули пуколы точь в точь, похожие на старого Гана. Они один за другим говорили с ним на чудном гортанном наречии. ган выслушал их и обратился к конунгу. «Лешаки рассказали. Говорят, позади опасности регись. За час хода с Задином, он указал на запад, начерневший маяк, стоят чужелюды большое войско». А впереди никого нет, пустая дорога до каменного вала, там опять много. Горгуны ломают новый каменный вал огненным громом и железными черными дубинками. Не боятся и кругом не смотрят. Думают, заняли все-все дороги. И у старого Гана заклокотало в горле. Верно он так смеялся. «Добрые вести», — сказал Эумер. «Это просвет во мраке, порой лиходея своя же злоба слепит». Напустили темень, будь она неладна, и помогли нам укрыться. Теперь громят Гондор, чтобы не оставить камня на камне. И сокрушили преграду, которой я больше всего опасался. Нас бы надолго задержали у дальней крепи, а теперь мы ее сходу одолеем, дотуда бы добраться. «И еще раз спасибо тебе, Ган-Буриган, лесной человек», — молвил Теоден. «Спасибо на доброй вести и на доброй дружбе». Доброй вам охоты. «Вы знаю убивать горгуны. Бейте аркалюды. Слова не надо лесному народу», — отвечал ган «Прогоните ярким жезлом дурную ванючую темноту». «Затем и явились мы в здешние края», — сказал Конунг. «Поглядим завтра, чья возьмет ган Ганн-Буриган присел и коснулся земли шишковатым лбом в знак прощания. Потом, встав на ноги, он вдруг насторожился, будто что-то унюхал. Глаза его сверкнули. «Свежий ветер задувает!» — крикнул он. И все дикари миг исчезли во мгле, как нелепое наваждение. Только барабаны опять глухо зарокотали на востоке. Теперь, однако, рестанийцам и в голову не приходило опасаться брюханов лешаков «Дальше обойдемся без провожатых», — сказал Эльфхельм. В мирное время наши здесь ездили. Я, к примеру, ездил не раз и не два. Вот, сейчас вот выедем на дорогу, она свернет к югу, и семь, не больше, лик останется до Пеленорской крепи. Обочины дороги травянистые. Тут, бывало, вестники Гондора мчались во весь опор, и мы поедем быстро, без лишнего шума. «Нас ждет жестокая сеча, и надо собраться с силами», сказал Эумер. Давайте-ка отдохнем здесь и тронемся ночью. Укрепи будем к рассвету, ежели рассветет. А нет. Ударим на врага по знаку государя. Потемки не помеха. Конунг одобрил его совет, и воеводы разошлись. Но Эльфхельм вскоре возвратился. Мы разведали окрестности, государь, — сказал он. Кругом и вправду ни души нашли у дороги двух убитых всадников вместе с конями. «Вот как», — сказал Эомер. «Ну и что же? Видишь ли, государь, убитые-то эти, посланцы Гондора. Один из них вроде бы хирган, в руке багряная стрела, а головы нету. И вот еще что, убили их по всему судя, когда они скакали на запад. Должно быть, увидели, что враги уже осадили креп и повернули коней. Было это два дня назад, кони нибудь свежие, из подстав как у них водится. Доехать до города и вернуться они бы не успели. «Нет, никак бы не успели», — сказал Теоден. «Значит, Денетер про нас ничего не знает и вряд ли нас ждет». «Хоть поздно да годно, и лучше поздно, чем никогда», — молвил Эумер. «Может быть, на этот раз старинные присловия окажутся вернее верного». Глубокой ночью рестанийское войско в молчании двигалось по обочинам дороги, огибавшей подножье Миндулуина. впереди, На краю темного небосклона багровела зарева, и черными громадами выступали из сумрака утесистые склоны Великой горы. До Пеленора было уже недалеко и близился предрассветный час. Конунг ехал в первой колонии, окруженной своей дружиной. За ними следовал Эуред Эльфхельма, но Мэри заметил, что Дернхельм старается незаметно пробраться в темноте поближе к передовым, и, наконец, они примкнули к страже Теадена. Конники приостановились. Мэри услышал негромкие голоса. Воротились дозорные, они доскакали почти до самой стены. «Везде пылает огонь, государь», — доложил один из них конунгу. «И город горит, и пажите, войско, похоже, огромное, но почти всех увели к стенам на приступ. А какие остались здесь рушат крепь?» И по сторонам не смотрят. «Ты помнишь, что сказал тот лишак, государь?» Спросил другой ратник. «Меня зовут Витфара. В мирные дни я жил на равнине и тоже чутьем не обделён Привык чуять ветер. А ветер меняется. Повеялась юга. Чуть-чуть припахивает морем. Словом, утро сулит рассвет. И когда мы минуем крепь, чадная темень рассеется». «Если правдива твоя весть, Витфора, то да сбережет тебя судьба нынче и на многие годы», — сказал Теоден. Он обратился к ближним дружинникам и молвил так звучно, что его услышали воины первого Эуреда. «Конники Рестании, сыны Эурла настает роковой час. Перед вами море огня и вражеское войско, а дома ваши остались далеко позади». Но хоть и суждено вам сражаться в чужом краю, добытая в бою слава будет вашей вовеки. Исполните клятву верности государю и родине. Исполните обет нерушимой дружбы. Ратники ударили копьями о щиты. Эумер, сын мой, ты поведешь первый Эорет следом за дружиной и Харугвью Конунга, сказал Теоден. Эльфхельм за крепью отойдешь направо? «А ты, Гримблад, налево. Остальные полки пусть держатся за этими тремя согласно боевому разумению. Громите, скопище врага. Больше пока ничего не придумаешь. Мы ведь не знаем, что творится на пажитях Вперед! И да сгинет мрак!» И конники помчались вскач. Вид фара хоть обещал рассвет, но пока мест было темным-темно. Мэри сидел позади Дернхельма, Уцепившись за него левой рукой, а правой, пытаясь проверить, легко ли ходит меч в ножнах. Теперь-то он понимал, до чего был прав старый конунг, когда говорил ему, что тебе делать в таком бою, сударь мой мириадок. «Разве что мешать всаднику», — подумал он, «и как-нибудь усидеть верхом, а то ведь стопчут, не заметят». Проскакать оставалось всего-навсего лигу, и проскакали ее, по разумению Мэри, через чуруж быстро. Послышались дикие вопли, ляска оружия, и снова все стихло. Орков на стене и вправду было немного. Застали их врасплох и мигом перебили. Перед развалинами северных ворот Рамасы-Кора конунг остановил коня. Первый эорет подтянулся. Мэри с Дернхельмом подъехали еще ближе к конунгу, хотя их полк отошел далеко вправо. Слева на востоке конники Гримблада стали у широкого пролома в стене. Мэри выглянул из-за спины Дернхельма. Миль за десять от них бушевал пожар в стенах мина Стирита и огромным огневым серпом отрезали город от пажитей пылающей рвы. Равнину покрывала душная мгла ни просвета, ни ветерка. Молчаливая рать Мустангрима выдвинулась за крепь. Медленно и неодолимо, как проникает прилив сквозь рассевшуюся плотину, будто бы столь надежную. Но черный предводитель безоглядно сокрушал твердыню Гондора, и тревожные вести с тыла еще не дошли до него. Конунг повел свою рать на восток в обход огненных рвов и вражеских войск. Обошли удачно и скрытно, однако же Теоден медлил. Наконец он снова остановился. Город стал виден вблизи. Тянуло гарью и трупным смрадом. Лошади фыркали и прядали ушами. Но Конунг недвижно сидел на своем белогриве и взирал на гибнущий Миностирит. Казалось, он был охвачен смятением и ужасом, и дряхло понурился под бременем лет. Мучительный страх и сомнения точно передались Мерри. Сердце его стеснилось, время как будто замерло. Они запоздали, а поздно хуже, чем никогда. Вот-вот Теоден попятится, склонив седую голову, повернет коня, поведет войско прятаться в горах. Внезапно Мэри почуял, что-то переменилось. Ветер дунул ему в лицо и забрещил рассвет. Далеко-далеко на юге посерели, заглубились, раздвинулись тучи. За ними вставало утро. Но тут полыхнуло так, будто молния вырвалась из-под земли и расколола город. Слепящая вспышка на миг озарила черно-белую крепость. Серебряным клинком в высоте сверкнула башня. Потом темень сомкнулась, и земля вздрогнула от тяжкого сокрушительного гроба. Но заслышав его, сагбенный конунг вдруг распрямился и снова стал высоким статным всадником. Он поднялся в стрелянах, И ясным, неслыханно звонким голосом воскликнул. Оружие к бою, конники Теодена! Вперед! В лютую сечу! Сверепый огонь! Копья наперевес и под удар щиты! Мечами добудем день! На клинках принесем рассвет! На бой! На смертный бой! На битву за Гондор! Затем он выхватил большой рог у знаменосца Гутлафа и протрубил так зычно, что рог раскололся надвое. Отозвались рога во всем рестанийском войске, будто гром прокатился по равнине и загрохотал в горах. На бой! На смертный бой! На битву за Гондар! Конунг что-то крикнул Белогриву. Тот сорвался с места и опередил плеснувшую по ветру Харугвь с белым конём на зеленом поле. За ним понеслись дружинники, немного поотстав. Следом скакал Эомер с белым конским хвостом на шлеме. Его Эорет мчался точно пенный бурун, но Белогрив летел далеко впереди. Грозно сиял лик Теодена. Видно, в нем возгорелась неистовая отвага предков, и на белом своем коне он был подобен древнему небожителю, великому Арамё, в битве валаров с морготом на ранней заре Средиземья. Его золотой щит засверкал, словно солнце, и ярким зеленым пламенем занялась трава у белых ног скакуна. Ибо настало утро и дул ветер с моря, разгоняя черную мглу, и полчища Мордора дрогнули, объятые ужасом. Орки бросались в рассыпную и гибли на копьях и под копытами разъяренных коней, а воины Ристании в один голос запели. Они пели, разя врага в упоении битвы, и песнь их страшная и прекрасная ласкала слух осажденных.